глава шестая стоят врата без стражи что не год через них чередою вечного бредет то с волги то из турции народ китайцы и малайцы и болийцы тефтоны кельты скифы сицилийцы, они бегут от горести и бед из старого приносят в новый свет своих богов и веры и молитвы их силы вдохновляются на битву. Средь грязных улиц в самый темный час их голоса звучат в ушах у нас уж не акцентом, а угрозой страшной, как отголоски с Вавилонской башни. Томас Бейли Олдрих «Врата без стражи», 1882 год. То тень катался на самой большой в мире карусели, обнимая за шею тигра-орла, а то красные и белые огни карусели потянулись вдруг хвостами комет, замерцали и погасли, и тень стал падать через океан звезд, и механический вальс сменился ритмичным и оглушительным шелестом и плеском, словно грохот литавр или волн о волноломы на берегу дальнего моря. Единственный свет исходил от звезд — но высвечивал все вокруг с холодной ясностью. Скакун под тенью потянулся, мягко ступил одной лапой, потом другой, под левой рукой у тени оказался теплый мех, а под правой жесткие перья. «Хорошо прокатились, а?» раздался голос у него за спиной, прозвучал в его ушах и в его мыслях. Тень медленно повернулся, разбрасывая в круг себя каскады образов себя. Каждое застывшее мгновение, каждое мельчайшее движение продолжались в бесконечность. Образы, отпечатывавшиеся в его мозгу, показались ему лишенными смысла. Он словно видел мир многогранными глазами стрекозы, но каждая грань запечатлевала иное, и он никак не мог свести воедино то, что видел, не мог распознать его смысл. Он смотрел на мистера Нанси, старого негра с тоненькими усиками, в спортивном клетчатом пиджаке и лимонно-желтых перчатках, скачущего на льве с карусели, который то поднимался, то опускался, и в то же время на том же месте он видел расцвеченного драгоценностями паука ростом с лошадь, с глазами, похожими на изумрудные туманности. И пристально глядя на него, паук важно поднял длинную ногу. Одновременно тень глядел на исключительно высокого человека с кожей цвета тикового дерева и тремя парами рук, в теаре из страузовых перьев, с лицом раскрашенным красными полосами, и скакал этот человек на рассерженном золотом льве, двумя руками вцепившись в черную гриву зверя. Он видел и чернокожего мальчишку в лохмотьях, левая рука которого распухла, и в ране ползали черные мухи за всеми этими личинами тень видел крохотного коричневого паучка, притаившегося под пожухлым желтоватым листом. И, проникнув за эти обличья, тень понял, что они есть одно. «Если ты не закроешь рот, — сказали существа, бывшие мистером Нанси, — туда кто-нибудь залетит. Закрыв рот, тень с трудом сглотнул». На холме в миле впереди маячило деревянное строение. Их скакуны неспешно трусили к холму, но копыты и лапы беззвучно ступали по сухому песку у линии прибоя. С тенью поравнялся чернобог на кентавре. «Ничего этого не происходит на самом деле», — сказал он, похлопав по человечьей руке своего скакуна. Голос у него был расстроенный. «Это все у тебя в голове. Лучше не думай об этом». Да, тень видел перед собой седовые эмигранта из Восточной Европы в поношенном дождевике с одним железным зубом. А еще он видел приземистое черное создание, что было темнее, чем сама тьма вокруг, и глаза у него были, как два раскаленных уголька. А еще он увидел князя с длинными волосами и усами, струившимися на невидимом ветру. Лицо и руки у него были в крови, и скакал он голым — лишь в медвежьей шкуре на плечах верхом на существе наполовину человеке, наполовину зверя, лицо и торс которого украшали синие татуировки завитков и спиралей. "Кто ты?" спросил тень. "Кто ты?"